Глава 4. Разорвать эту тьму в момент. Свет погас. Была глубокая ночь, когда одно из роландских зданий погрузилось в полную темноту. Вдоль коридора несся Райнер, и его невероятно прыткие движения вовсе не напоминали привычную ленность. Темные глаза юноши были широко распахнуты, алые пентаграммы пристально вчитывались в заклинания, что возникали прямо перед нём. Из другого конца коридора трое охранников дорисовывали новые магические круги. А вот дорисован один из них. Его хозяин-охранник, похоже, более опытный, чем остальные, метнул кури, от которого Райнер смог уклониться. Увернуться от кури на таком расстоянии? Опешил мужчина. Вновь выслушав что-то вроде "ты монстр", ну да, он уже привык к этому. А Райнер пустился бежать. Сам виноват, мазила. А вот и ещё один охранник, не успели прозвучать эти слова, завершил свой волшебный круг. «Куринай» на этот раз. Но Райнер был много быстрее, и у него уже было припасено ответное заклинание, которое он прямо на бегу начертал тускло светящимися символами. Едва противник стал вещать «Призываю чистый огонь! Кури!» Как Райнер перебил его «Призываю водяное облако! мисме. Ми! В центре надписи Райнера в микс сформировались завихрения воды, и в следующую секунду во врага ударили тугие струи. Охранник, начисто забывший о Куринай, смог булькнуть лишь что-то вроде «Что за чёрт?» Он и его товарищ Скури были сбиты целой волной и врезались в стену, а там уж отправились в обморок. Райнер, конечно, не планировал их убивать, только ноги и руки кто-то из них попереломал наверняка. В другие дни обошлось бы совсем без увечий, но сегодня Райнер таких подарков решил не раздавать. Нужно было одним ударом обезвредить их, чтобы охрана не успела вызвать подкрепление, долженствующее охранять это место. Райнер рассматривался кругом. Пусть было темно, но он мог разглядеть черную каменную кладку, с помощью которой воздвигнули стены здания по виду больше всего напоминавшего тюрьму. На самом деле, это был один из корпусов Центра Роландской разведки, он охранялся не так сильно, как остальные, и все же парень был в самом сердце вражеского стана. Явись сюда подкрепление, и Рейнер снова стал бы убийцей. Посему он усилил мощь своего волшебства, но... Маг посмотрел в сторону оставшегося охранника. «Я зашел слишком далеко, но я очень старался не добедокурить», сказал он с неловкостью. «Прости». Он бежал прямо к охраннику, расстояние между ними стремительно сокращалось. Мужчина, спеша позвать на помощь товарища, рванул от Райнера в противоположную сторону. «Я не позволю тебе уйти!» Если бы кто-то, кто хорошо знал Райнера, видел его сейчас, то удивился бы. Почему он двигается так быстро, а не еле-еле ползком, как черепаха? Понимая, что делать уже нечего, охранник взвизгнул и стремительно вынул нож из-за пояса, Затем, развернувшись, метнул нож в Рейнера. Пальцы юноши схватили нож еще на подлете и тут же сунули в собственный пояс. «Спасибо, конечно». Отчаяние почудилось в лице охранника. «Что за чертовщина? Что за наглец? Что тебе нужно, чудище во втором разведывательном центре? А дьявол!» В панике он обратил на преследователя светящийся магический круг. «Слишком медленно». Догнавший его, Райнер коснулся пальцем круга и вмиг изменил его структуру на что-то опрометчивое, что мелькало в мыслях. И, дописав два-три символа, произнес: «Призываем нам какой-нибудь... пусть будет дым! Кемури". Откуда ни возьмись, появилось дымовое облако, тут же ослепившее охранника. «Я ничего не вижу!» – перепугался он. «Блин, ну не сгишь не видно!» «Полный провал!» Райнер тоже брёл вслепую, пытаясь нашарить охранника. «Кто-нибудь!» – закричал мужчина. «Прошу, молчи!» Рейнер напал со спины, схватил его за горло, и полупридушенный охранник потерял сознание. Бесчувственно он осел на землю, сражение закончилось. Это я не подумал. Стоя в сплошном тумане, Рейнер смотрел альфа-стигмой по сторонам и отыскивал остатки заклинаний. А теперь еще эту мыть рассеивать надо. Вновь его рука стала писать по воздуху, светящийся магический символ обратился в соответствующий рассеивающий круг. Призываю, ну и как мне теперь обозвать-то, чтобы круто звучало? Ладно, призываю, на рассеивающее облако. Ким. Кира. Ну а чего вы ждали от человека, который ничего не смыслит ни в языках, ни в искусстве? хе <смех> какой-то. Громко вздохнул он. Предположительно, произнесённое вслух заклинание используется как раз для того, чтобы высвободить мощную магию, но с другой стороны, этот эффект еще изучался на магической арене учениками-академиками. Но я-то никакой не ученый, так что и так сойдет. А? Разумеется, никто ему не ответил. Клубы дыма всосала магией, которую создал Райнер. и коридор на шестом этаже второго разведывательного центра, принадлежащего Ролландской армии, приобрел прежний вид. темные стены и никакого освещения, кроме лунного света, что пробивался сюда сквозь окно. Ему хотелось побывать в первом разведывательном центре, но тот был под усиленной охраной и потому абсолютно неприступен, так что маршрут пришлось переиграть. Во всяком случае, первый центр кишел теми полупрозрачными мутантами, Обыкновенная охрана, помнил он, якобы была уволена из армии, когда Сион взошел на престол. Умирать Райнеру не хотелось, а в случае попытки проникновения в первый центр это было бы неизбежно, потому и пришлось штурмовать второй, хотя и тут охрана была не лыком шита. Взгляд на охранника у его ног. Для того, чтобы добраться до этого этажа, Райнеру пришлось бесшумно заткнуть десятков пять таких охранников и еще десяток сотрудников. Невероятно сложная работа. а занявшая почти 4 часа. С одиннадцати вечера и до трех часов ночи он только и делал, что терпеливо сидел в засадах, чтобы вырубить двух трех человек за раз. «Эх, проклятие, как же я устал!» Зевнул Райнер. Зачистка пятого и шестого этажа заняла столько же времени, сколько и зачистка первых четырёх, и это он еще поторапливался, чтобы закончить все к утру. Но, наконец-то, путь был чист. Теперь, когда ему ничто не может помешать, Он может рыскать здесь, сколько влезет, чему Райнер был очень рад. Только праздновать победу было некогда. Настоящие проблемы только начинаются. Однако, собрав все силы, которые остались, он поплелся в одну из комнат. Там на столе лежала гора документов. Он протянул руку и взял несколько из них, и так же быстро, как и бегал, начал листать страницы. «Ой, неужели это те самые идиотские указы?» который идиотский Сион каждый день на меня скидывал». Вновь он начал думать о Сионе и вспомнил, как тот заставил его пахать весь прошлый год. «Когда в следующий раз его увижу, точно стукну. Ты хоть знаешь, как мне хочется тебе врезать? Вот что он от меня услышит». Бормотал он, продолжая просматривать документы. Оказалось, что в этой комнате не было ничего полезного, и он направился в соседнюю. Потом, разнюхав все и там... В соседнюю соседней. Большую часть нужной информации, в общем-то, он уже разведал. Весь сегодняшний день он носился по Роланду словно загнанный. Утром, когда он беседовал кое с кем в городе, его обнаружили солдаты. Пришлось сделать ноги. Полдень. Влез в пару дворянских поместьй и добыл немного информации о том, в каком направлении Роланд намерен дальше двигаться. Ну и пару туго набитых кошелей прихватил. Затем он с легкостью одолел нескольких преследователей, скрылся от них, а потом, когда все улеглось, вышел в город еще раз, чтобы прошвырнуться по тавернам до разным темным уголкам и другим злочным местам, где можно было подслушать разные служки. Стало быть, ситуация, создававшаяся в Роланде, была почти ясна. Во-первых, наиболее заметные дворяне были устранены от политики, на их власти силу надели кандалы. Народ был только рад... Это все благодаря господину Сиону, королю-герою, говорили в городе. Господин Сион — союзник нищих и обездоленных. Во-вторых, в течение прошедшего года Роланд скопил достаточно сил, чтобы решить все проблемы, в результате чего соседние страны признали Роланд как возрастающую угрозу. Якобы они объединяются в некую коалицию против Роланда, но прежде Роланд сам выступил против них, вторгся в нельфу. что и следовало ожидать от надёжи короля героя? Райнер об этом хорошо знал, тем более, что он самолично весь прошлый год вносил некоторый вклад в усиление Роланда. Только он не знал, что больше всего средств из бюджета вложили в армию, все он никогда не разговаривал с Райнером об этом. Теперь же Райнер не мог переварить эту новость, однако же, ну разве мог он знать или повлиять хоть как-то? Ну а в-третьих, даже в условиях военного времени... Страна процветала. Все логично. Территории страны увеличиваются, и люди процветают. А Райнер сомневался в этом. Неужели можно жить с тем, что построил свое счастье на трупах других людей? Все он не мог об этом не задумываться. Даже сейчас Райнер по-прежнему сомневался, есть ли необходимость в том, чтобы укрепить военный Роланд. Да, в Северном Минолисе есть такая опасность, как Империя Гастарк, вооруженная реликвиями героев. Она уже начала продвижение на юг, прежде завоевав свои сокрушительные силы империю Стол. И полные опасения, три крупнейшие державы центрального Минолиса начали наращивать свою военную мощь. Каждая из них видит только войну. Видит только посягающих на территорию соседей. Мировая война происходит прямо сейчас, и в истории континента наступит большой перелом. Но даже если так, дело не только в севере. Почему бы Сиону не забыть о войне, не перестать наращивать армию, чтобы подчинить юг? Почему бы ему не прибегнуть к переговорам и дипломатии, чтобы объединиться с другими странами? Для любого другого, но только не для этого глупого короля. Райнер рассчитал, что у Сиона хватило бы способности без борьбы сколотить оппозицию Гастарку или другим сильнейшим державам. И времени хватило бы, однако Сион... И откуда он только такой нетерпеливый? переворачивал Райнер страницы. Это верно. Сион был нетерпелив, очень нетерпелив. Ему не терпелось двигаться вперед, взвалив все на себя и не посоветовавшись с лучшим другом. Но почему так? Зачем ему вообще нужно драться со своими союзниками? Резня была необходимой, чтобы сделать другие страны легкодоступными, ведь Сион хотел завоевать не только Нельфу, но и Руну, Каслу, да и весь Южный Минолис. Возможно, его амбиции распространялись и на Центр, и на Север тоже. Только зачем? Неужели это сделает его счастливым? Приобретя что-то, затем он будет стремиться к чему-то лучшему, к чему-то большему и намного лучшему. Дурак. Вот он кто. Он не такой человек. Райнер знал это чуть ли не лучше всех остальных. «Когда мы впервые встретились, он был похож на слабое насекомое». Очень боялся кого-то оскорбить и задеть своих товарищей. И брал на себя всю ответственность, если что-то случилось, будто сам виноват. Вот почему он хотел стать королем Для того, чтобы защитить людей, своих товарищей и простолюдинов. А вовсе не за тем, чтобы потакать своим желаниям. Всегда они были еще студентами, когда впервые узнали друг друга. И Райнер помнил, что Сион сказал на поле битвы, там, где были убиты их товарищи, где Кефар предала Роланд, где Райнер взбесился из-за альфа-стигмы. Сион не сделал ничего плохого, но в его лице читался упрек себе, когда он сказал «Взять вас в свою команду было моей ошибкой. Тайл, Тони и Файла, это я виноват, что они умерли. И война не началась бы, если бы я уже стал королем. «Этот человек, который ненавидит войну, он ненавидит, когда губят невинные жизни». Только сейчас, тем не менее, он с нетерпением убивает людей. В чем причина? Почему же ты... Почему же он так торопится? Какое совпадение? Мне это тоже интересно. Внезапно услышал Райдер. Удивленно он поднял глаза и в полной темноте смог увидеть в пустой до этого комнате, по крайней мере так ему казалось, человеческую фигуру. Кто-то сидел спиной к нему на столе у окна и держал в руках пачку документов. Всего в пяти шагах от Райнера находился этот стол, На все это время он никого не замечал. «Дело дрянь. Это означает лишь одно. Человек рядом с ним наделен невероятной силой. Он прокрался в комнату, а Райнер даже не заметил. Или, подождите-ка, а не был ли он здесь с самого начала?» «Так ты был здесь все это время?» а Райнер взглянул человеку в спину. «Был?» «Проста», — Просто, ответил тот. Этот голос принадлежал одному из тех знакомых Райнера, кто вечно тревожил его. Он знал человека, чью спину сейчас разглядывал. Давно седые волосы, несмотря на молодость, зрелое и доброе лицо, интеллигентный голос. Люк. Человек обернулся. На спокойном лице плавала ухмылка. Он был немного выше, чем Райнер, и на стройном теле его красовалась роландская военная форма.